что вызовут к доске, хотя был прекрасно готов к уроку, что Колян из соседнего подъезда опять потребует в долг, без возврата, разумеется, выданные мамой карманные деньги. При этом был Колян таким же замухрышкой, как Виктор. Одним словом, Крохин постоянно боялся, что у него что-нибудь не получится, и у него не получалось. У доски краснел, неразборчиво мямлил и получал три с минусом из жалости. А Колян тратил его деньги — Теперь же он теряет свою любовь. Но все поправимо. Он сумеет измениться, сумеет обрести уверенность. И тогда Карина поймет, что рядом с ней сильный мужчина, на которого можно положиться. Я сумею. Пока же оставалось лишь смотреть на нее, любоваться и ревновать. Кроха! Уснул! Карина потрепала приятеля по руке. Виктор сбросил себя оцепенение запенения. Не задумался. Как же приятное ее прикосновение. Крохо, миленький, выручишь меня? С удовольствием. У меня доклад по высшей магии чуди горит. Инфа нужна. Инфа или сам доклад? Крохо, я даже не предполагала что ты можешь. Она врала, но ему все равно было приятно. Разумеется, ей нужен сам доклад. Инфу по высшей магии можно собрать без особых проблем. Но кто скомпонует ее в связанный текст? Карина особыми талантами не отличалась, а он, благодаря своей должности, может незаметно подключиться к архиву школы и скачать любой доклад, после чего Карина его слегка переделает и выдаст за свой. «Я буду тебе так благодарна!» «Конечно, сделаю», — вздохнул Крохин. «С удовольствием сделаю». Но с гораздо большим удовольствием он сделает другое дело. Небольшое. Сугубо личное мероприятие, запланированное на сегодня» и тоже имеющие отношение к Карине. База дружины Домена Сокольники, Москва, Богородское шоссе, 25 сентября, понедельник, 16.16. .16. Из всех баронов Зеленого дома Мечислав, по общему мнению, проявлял наибольшую заботу о своей дружине, благодаря чему боевой отряд Домена Сокольники – Считался лучшим подразделением люди, уступая лишь дружине дочерей журавля, Королевской гвардии боевых магов. База «Соколов» находилась в похожем на ангар строении, укрытом от посторонних взглядов кустыми ветвями деревьев и высоким забором. Была оснащена по самому последнему слову военной науки, и именно здесь, а не в официальной резиденции, располагалась подлинная штаб-квартира домена. На Богородском шоссе Мичислав находился большую часть времени – Здесь проводил совещание и принимал посетителей. И именно сюда примчался после разговора с Всеславой. Аналитики напрямую связывают карьерный взлет барона Мячеслава с шумным празднованием юбилея барона Ратамира. Споры вызывают лишь вопрос, что именно стало причиной назначения. Беспорядки на Триумфальной площади или последовавшая за ними вечеринка на Коста-Фребустер – о которой в городе ходят самые противоречивые слухи. Проклятие. Сидящий за столом Мечислав потянулся, выключил радио. Однако облегчение это ему не принесло. Открытая на мониторе новостная лента «Тиградком» уделяла карьерному взлету не меньше внимания, чем радиостанция «Тайного города». Означает ли столь многозначительное назначение обороны Мечислава то, что он потерял расположение «Ее Величества» и вскоре у трона появится другой фаворит. С этим вопросом мы обратились к знаменитому знатоку кулуарной жизни тайного города. «Они что, сговорились? Клянусь ушами спящего!» Барон зарычал, однако смахивать со стола монитор не стал. Хотя очень хотелось. Просто закрыл окно, откинулся на спинку кресла и поморщился услышав трель мобильного телефона. «Да». «Добрый день, господин королевский министр по делам красных шапок. Я звоню вам по поручению Ее Величества». Емания говорила превеличенно серьезным тоном. Однако Мячеслав не сомневался, что ехидная канцелярская крыса едва сдерживает хохот. «Королева хотела бы знать, составили ли вы план первоочередных действий?» «Зараза!» Скулы сводила от бешенства. Поэтому барону пришлось помолчать несколько секунд и лишь после этого вежливо ответить. «Как раз этим и занимаюсь». Он не хотел терять лицо перед Яманией. «Мои лучшие аналитики просчитывают различные версии будущего, вверенные моим заботам семье». «Замечательная новость», — хихикнула секретарь Ее Величества. «О каком периоде идет речь?» «Три года». Я сообщу королеве эту радостную весть. Однако Ее Величество уже изволили заметить, что ваши таланты позволят разработать проект стратегического развития этой важнейшей для Зеленого Дома семьи годиков это на 10-15. Передайте Ее Величеству, что я приложу все силы. С удовольствием передам. Не сомневаюсь. Мечислав нажал отбой, громко выругался. Подумал и нехотя набрал номер кувалды. И если королева узнает, что он еще не связывался со своими подопечными, то разозлится еще больше. «Где и как сдохнет кувалда, никому не интересно!» разглагольствовал булыжник, сидя в великофюрерском кресле. «Одноглазый уже вышел к тираже, плевать, все на него хотели однозначно!» «Для народа важно!» — заметил маркер. «Народ хочет, чтобы новый фюрер был героем!» «Убийство предшественника...» Являлась для красных шапок подтверждением безусловной доблести и позволяла исполнителю претендовать на ставший вакантным пост. Потом следовало долго лить грязь на убиенного и всячески открещиваться от его наследия, обещая вести семью к принципиально другим радужным далям. «Пережитки!» — махнул рукой Дурич. «Люды что сказали? Чтобы междоусобиц не было. А убийство кувалды — это что? междуусобица однозначно!» Так что если этот дурак шкура одноглазого замочит, это даже к лучшему. Мы на гниличей всеславе жалуемся Она велит его повесить, а великим фюрером станет...» В кабинете повисла тишина. «Кто?» — не выдержал боец трубка. «Я стану кретин!» — раздраженно объяснил булыжник. «Потому что у меня будет кабинет печати кресла, понятно вам идиоты!» Бойцы переглянулись, но спорить не рискнули. Уй-Буй глотнул виски прямо из горлышка и посмотрел в дальний угол кабинета, где колдовал над семейным сейфом боец-отвертка. — Ну как там у тебя? — Не получается. Горисно пробубнил назначенный взломщиком отвертка, тычё пальцами в кнопке кодового замка. — Хитрый кувал, да очень сложный номер придумал, я никак не разгадаю. — Ты вообще бестолочь! — подал голос трубка. — Я всё правильно делаю! — огрызнулся отвертка. Вот сюда нажимаю цифры, потом вот сюда нажимаю, чтобы открылся. А он не открывается, собака. — А ты какие цифры нажимаешь? — Вот эти. Медвежатник кивнул на кнопки с изображением цифр от 0 до 9 Ты что, в школу не ходил? — Надо сейф из стены выковырять, — предложил маркер. — Я видел, что такие сейфы только снаружи крепкие, а где стена, там жесть. — Или динамитом. — добавил трубка. «Не позволю свой офис рушить!» — жестко отрезал булыжник. «Здесь так бардак!» Разграбление кабинета началось, разумеется, с ревизии бара, отсутствующего фюрера. Но поскольку этим делом занимались еще благородные члены Совета по оборонным и неотложным делам, бойцам булыжника ничего не досталось, и они завистливо косились на разбросанные повсюду пустые бутылки. Затем пострадал стол Кувалды. Уйбуи перетряхнули ящики и раскидали бумажки. Денег не нашли. А читать документы не стали, потому что некогда. Затем члены разбрелись по форту, а шустрый булыжник ввел в кабинет своих бойцов и велел заняться сейфом, о котором другие уйбуи в революционной горячке позабыли. — Там, наверное, казна семейная, — мечтательно произнес трубка. — И печать, — добавил уйбуй. — Слышь, булыжник, «А зачем нам печать?» «Так положено! Если у тебя печать, значит, ты однозначно крутой перец или бухгалтер!» Услышав слово «бухгалтер», бойцы зачмокали от удовольствия. Среди шасов известных финансовых воротил тайного города, бедняков не наблюдалось, а потому быть бухгалтером означало для красных шапок подъем на уровень вечного достатка и благосостояния. «Печать — это хорошо!» — вздохнул трубка. «Слышь, булыжник, но ты ведь не станешь бухгалтер, да?» — уточнил маркер. «Ты ведь великий фюрер станешь». «Ну?» «А кто будет бухгалтер? Может, из нас кто?» Бойцы переглянулись, внимательно изучая конкурентов на теплое место. «Я цифры знаю», — припомнила отвертка. «Только что их повторял, я и стану бухгалтер». «Если бы ты код разгадал, тогда может быть», — презрительно ответил трубка. «Но ведь ты тупой!» «А бухгалтеры тупыми не бывают». «Кто тебе сказал? Про бухгалтеров?» «Про меня!» — отвертка вцепился в рукояти Тагана. «Чё, позеленил дерево, горя хочешь?» Трубка решительно взялся за помповое ружьё. «Какой ты бухгалтер, если сейф открыть не можешь?» «Я цифры знаю!» Поднявший важную тему маркер, мучительно размышлял, не пристрелить ли обоих конкурентов. Ведь в этом случае булыжнику придётся назначить бухгалтером именно его». Однако Уйбуй имел на этот счет свое мнение. «У кувалды бухгалтера не было, значит, и у меня не будет!» оспорить заявление вожака бойцы не успели. На столе зазвонил телефон. «Пора приниматься за дела!» Самодовольно произнес булыжник и взялся за трубку. «Алло!» «Кувалда?» «Не!» «Секретарь, что ли?» «Я? Кто?» Уйбуй не сразу сообразил, о каком секрете идет речь. «Вот я и хочу узнать, кто ты!» «А ты?» «Барон Мечислав!» — рявкнула в трубке. «Черт!» — Дурич побледнел и подобрал пузо. «А я булыжник! Уйбуй булыжник!» «Ты где?» «В кабинете!» «Хм... Значит, номер у меня правильный?» Булыжнику нечасто доводилось беседовать со столь важными персонами, как барон Зеленого дома. А потому он старался изо всех сил... «Чего изволите?» «И я не изволю. Я размышляю». «Приятного аппетита!» Из трубки послышался стон. «Обжирается, гад!» Прошептал Уйбуй. «А чё он тебе звонит во время обеда?» Возмутился Маркер. «Типа не уважает?» «Не мне, а кувалде!» Перевёл стрелки булыжник. «Но у кувалде можно». «Где фюрер?» Поинтересовался вячеслав «Фюрер у нас поломался, что то работать перестал». — охотно поведал Уйбой. — Упал и лежал весь белый, мы теперь... — Чёрт, этого не хватало, только не сейчас. — Вы убили кувалду? — Ещё нет, не успели, блин, его унесли куда-то. Булыжник грустно вздохнул, но, вспомнив, что перед лицом начальства следует демонстрировать оптимизм и бодрость, радостно гаркнул Но мы его ищем! — Трындец, — меланхолично подумал барон. — Междуусобица. — Все слова меня с потрохами съест. — Элиза смеет. «Не извольте беспокоиться!» Продолжил уйбой «Как только найдем, мы его...» Стрельба еще не началась, но это хорошо. «Булыжник». «Да, господин барон!» И «Если вы придурки, устроите в форте побоище, я из вас душу выну, понятно?» Эх. «И всем передай!» Барон бросил трубку. Уйбуй оглядел подчиненных, передохнул, И горделиво заметил. «Видали, он меня на вы стал называть!» В ответ дикари почтительно покивали. Положение становилось критическим. Если час назад вячеслав был объектом всеобщих насмешек, то теперь... Радуйся, все Всеслава. Месть удалась. Стоит красным шапкам затеять драку, и насмешки мгновенно перерастут в издевки. «Вы слышали? Барон Мечислав не смог совладать с дикарями. Как? Он ведь такой умный. Получается, не такой. Я всегда говорила, что эти мужчины...» Не так давно барон сумел поддеть занощевых колдуней, доказав им, что ум не обязательно идет рука об руку со способностями к магии. Но стоит оступиться, и шишки посыплются со всех сторон. Булыжник сказал, что кувалда отключился. «Неужели кто-то из колдуней специально вырубил фюрера, чтобы насолить мне?» Положа руку на сердце, вячеслав бы не удивился, окажись все именно так, но что проку искать виноватых. Сейчас нужно срочно решать, как справиться с ситуацией. От користных размышлений барона отвлек стук в дверь. «Извините, что без доклада». «Валеполк, ты как раз нужен». Старый дружинник вошел в кабинет и остановился перед столом, вопросительно глядя на вождя. Валеполк служил еще отцу вячеслава и был одним из тех, кому барон доверял безоговорочно». К тому же у него был потрясающий нюх на собственную необходимость. И он знал, когда нужно заявиться к повелителю, даже без доклада. — Ее величество, милостиво... Хм. Мечислав сбился. Волиполк, который, разумеется, был в курсе последних событий, удивленно приподнял левую бровь. — Ее величество оказало мне честь. Старый воин поднял вторую бровь и теперь на его лице присутствовало редкое выражение полнейшего недоумения. — Угу. — Короче, я поссорился со всеславой. — Устало, — произнес барон. — Такое уже случалось. Со всей возможной корректностью отозвался волейполк. — К сожалению, на этот раз дело зашло слишком далеко. И ее величество... Ее величество решило мне досадить. Высочайшим указом я назначен главным королевским министром по делам красных шапок. Мечислав пристально посмотрел на старого воина, но тот остался бесстрастен. — А у этих кретинов назревает междоусобица. — Я возьму пятерых дружинников и съезжу. — Да, узнай, в чем там дело. — кивнул барон. Подумал и добавил. — Для начала доходчиво объясни дикарям, чтобы не смели стрелять. А когда вернешься, решим, что с ними делать дальше. — Понял. — Действуй. Мечислав вздохнул. — А я пока попробую помириться со Всеславой.